Глава 30. Анри не торопился брать коробку и приглашать меня к своему сейфу. Напротив. Молчал и смотрел со странной улыбкой, которую я разгадать не могла. Попасть к нему в кабинет было необходимо, поэтому я взяла инициативу в свои руки, улыбнулась и просительно сказала. «Анри, я так соскучилась и так хочу увидеть, где вы работаете». «Вчера», — начал было он, но продолжить не смог, поскольку я быстро взяла его под руку и прошептала. «Не будем же мы говорить на такую деликатную тему при посторонних, Анри?» Посторонние против подобного разговора не возражали. не желавший меня пускать маг придвинулся поближе и выказывал явную заинтересованность. «Говорят, только женщины охочи да сплетен». Вот оно, зримое подтверждение обратного. Я стрельнула глазами на охрану, намекая жениху, что нас слушают. Он лишь усмехнулся, говорить о охране ничего не стало, вот мне сказал. «Что ж, Шанталь?» «Давайте поговорим без посторонних, а заодно вы сможете увидеть мой кабинет, в котором, как ни странно, никого сейчас нет». Конфеты он так и не взял, хотя Бернар утверждал, что Анри такие любит. Пришлось признать, что либо любит недостаточно, либо его сейчас что-то занимает много больше, чем коробка конфет. Возможно, конечно, дело в том, что была она слишком маленькой, только мне попробовать. Но купить большую я не могла. Мои личные деньги таяли с катастрофической скоростью, и браться им было неоткуда. разве что заняться приготовлением запрещенных зелий под прикрытием герцога. Да и это не раньше, чем Бернар вернётся на своё законное место. И в случае, если это обрадует его отца, в чём я не была уверена. Поведение герцога было загадкой. Он не мог не замечать, что с наследником что-то неладно, но не проявлял ни малейшего беспокойства. Впрочем, возможно, я его слишком мало видела и совсем не знаю, и всё же странно это. «Шанталь, так что привело вас ко мне на работу?» Анри положил свою свободную руку на мою, ту, которая лежала на сгибе его локтя, а я обнаружила, что мы уже дошли туда, куда я стремилась, до кабинета жениха. Отвечать я не торопилась, зато с интересом огляделась. Диван здесь действительно стоял, казался довольно комфортным и, и ничуть не выглядел подозрительным. Интересно, что такого знает об этом диване Бернар? Для посетителей был стул, на вид не слишком удобный, в отличие от кресла хозяина кабинета. Вот в нём бы я с удовольствием посидела». Наверняка он хранит тепло и запах Анри, близость которого сейчас меня ужасно беспокоила. И ещё то, что в кабинете мы были только вдвоём. Я бы не отказалась от кого-нибудь третьего, хотя бы на время, необходимое, чтобы собраться с мыслями. «Шанталь!» — протянул Анри и чуть сжал мою руку, напоминая себе. Руку я отдёрнула, но и от дивана отвлеклась, отошла чуть назад, чтобы не стоять так близко к жениху. «Анри!» — торжественно начала я. «Мне так неудобно за вчерашнее!» «Вы отнеслись ко мне с таким доверием, а я зачем-то полезла в ваши бумаги, да ещё и письма начала читать. Это так некрасиво с моей стороны, так отвратительно». Жених не проникся, его губы насмешливо дёрнулись, пытаясь сложиться в улыбку. Пришлось вдохновенно продолжить. «Но ведь если у вас с ней что-то и было, это было до того, как вы встретили меня, правда?» «Правда», — всё же улыбнулся Анри. «Теперь мне показалось, что он сдерживает смех. Но я сделала вид, что ничего такого не замечаю, И оживлённо сказала, «Вот, тогда это не считается. А если вы сядете и при мне напишите, что порываете с ней всякие отношения, так как вступаете в брак, то я вас прощу». «То есть неудобно за вчерашнее вам, а просить прощения должен я?» — уточнил Анри. «Действительно, как-то странно получается, но не отступать же». «Одно другому не противоречит», — твёрдо ответила я. «Я не должна была лезть в ваши письма, а вы не должны были заводить интрижки с замужними дамами». И её это тоже не красит». Я помрачнела. «И чего этой Карине не живётся со своим мужем? Непременно нужно ещё кого-то захапать. И можно подумать, она к Анри будет ходить, когда его арестуют». Но тут мне пришло в голову, что заключение будет недолгим и с весьма печальным концом для Анри. Наш монарх с подобными преступниками не церемонился и всегда подписывал приговор, в котором значилась смертная казнь. Но вдруг... Вдруг Анри не так уж и виноват, а просто пошёл на поводу у этой беспринципной особы? Тогда в деле непременно найдутся смягчающие обстоятельства. С другой стороны, герцогской дочери наверняка отнесутся снисходительно и постараются по возможности обелить, а вот Анри обвинят во всех смертных грехах. Но если он виноват, то и должен быть наказан. Верить в виновность Анри не хотелось. Всегда оставалось вероятность, что Бернар что-то неправильно понял. Маленькое, совсем крошечное. Брать бумагу и писать письмо Карине Анри не торопился, что меня не порадовало. Это говорило о том, что пойти мне навстречу он не хочет, что она для него дороже меня. И это было ужасно. Желание уйти стало очень сильным, почти таким же, как обида на жениха. Удерживало только то, что сюда я приходила не мириться, а получить доступ к сейфу. Вот он, стоит за письменным столом Анри и сияет ворохом защитных заклинаний. «Давайте хоть чай попьём, Анри!» Я проглотила рвущиеся слёзы и постаралась улыбнуться. Не зря же я принесла конфеты. «Эх, Шанталь», — неожиданно вздохнул Анри, «вы, как неучтённый фактор в тщательно спланированной операции, появились и всё спутали». «Я вам в чём-то помешала?» — уточнила я. «Разрушила какую-то комбинацию? ну как?» Впрочем, я не надеялась, что он начнёт мне сразу признаваться в своих злодеяниях, но его вздох и слова были почти признанием. Или нет? А если да, то в чём?» «Скорее создали новую», — уклончиво ответил жених. «И нельзя сказать, что мне не нравится этот вариант. Пожалуй, он много интереснее исходного, во всяком случае для меня». Он сделал пару шагов, показалось, ко мне, но нет. Открыл дверь кабинета и что-то отрывисто бросил. «Секретарша?» «Ну, конечно, у него должна быть секретарша, которая сейчас и приготовит чай. Странно, что я не заметила, как она выглядит». Я посмотрела на диван, около которого стоял низкий столик, такой удобный для чаепития. Но диван, после слов Бернара, мне самой казался подозрительным, поэтому я положила коробку на письменный стол Анри, сама села на стул для посетителей и принялась гипнотизировать сейф в надежде, что тот сам сейчас откроется и явит мне свои внутренности во всей красе нужных кристаллов. Точнее, одного нужного. Я забеспокоилась. Если кристаллов будет несколько, как я смогу выявить тот самый? У Бернара я это не выяснила, а зря. «Смотрю, Шанталь, мой сейф привлекает вас намного больше, чем я», — заметил жених. «Я никак не могу забыть про папку с заявлениями на папу», — доверительно сказала я. «Вот если бы вы её мне отдали, то у меня и причин бы не было на сейф смотреть, а только на вас». И я совсем не рассчитывала на то, что Анри шагнёт к сейфу, снимет защиту и достанет так хорошо запомнившуюся мне папочку. Но это не помешало мне подойти поближе и заглянуть внутрь. Кроме бумаг в сейфе ничего не было, даже коробочек с артефактами. И что довольно странно, в фамильном сейфе бумаг было мало, в основном артефакты и драгоценности. «У вас здесь только бумаги?» не удержалась я от разочарованного возгласа. «Разумеется», — ответил Анри. «А что у меня здесь должно быть?» «Не знаю. Какие-нибудь особо ценные улики или артефакты для работы?» «Все нужные артефакты при мне», редко используемые в семейном сейфе. А ценные улики и уникальные артефакты хранятся не у меня, а в особом сейфе с дополнительной защитой. «Ещё один сейф?» «Богиня, зачем ему так много сейфов? Хранил бы всё в одном, насколько проще была бы моя задача. Да и самому ему неудобно. Пади упомни, где что лежит». «Уверяю вас, Шанталь, в том сейфе точно нет ничего для вас интересного», рассмеялся андрей «Там я любовницу тоже не прячу, поверьте». Он протянул мне папку, я её раскрыла, чтобы убедиться, да, это она, та самая, в которой компромат на папу. Компромата оказалось неожиданно много, поэтому появилась надежда, что никто не будет восстанавливать такую кучу бумаг. Папку я захлопнула и прижала к себе. «И не стыдно вам было таким заниматься?» — попеняла я Анри, намекая на подлог. «Пришлось», — неопределённо ответил он. «Уничтожить это здесь или отвезёте папе?» «Папе», — ответила я. Пусть порадуется, а то он совсем загрустил в последнее время. От игры пришлось отказаться, а Инора Моруа не принимает его ухаживаний. «Не принимает? Экая она жестокая!» Анри расхохотался непонятно над чем. «Показались ли ему смешными ухаживания моего отца? Или дело было в другом? В том, что он знал или догадывался, кто скрывается под видом Иноры. Поэтому я сразу перешла в наступление. Не вижу ничего смешного. Неужели вы думаете, что если женщина когда-либо была вам... «Близка, то она не может найти своё счастье с другим. Мой отец не так уж и плох». Во мне говорила не только обида за папу, но и оскорбление за себя саму. Как ни крути, я знала уже о двух романах жениха — сынорой Маруа и сестрой Бернара. А сколько было тех, о которых я никогда не узнаю. И тем ужаснее было, что меня тянуло к как глупую бабочку к огню. Хорошо, если только крылышки опалит, а не сгорит полностью. — Второе для меня было даже вероятнее с учётом тех планов Анри, о которых мы догадывались. «Шанталь, я уже говорил вам, что слухи, связывающие меня и Нору Моруа, не имеют под собой оснований». «Да, конечно», — едко сказала я. это письмо, что случайно попалось мне на глаза в вашем сейфе, вовсе не любовная, а хорошо продуманная шифровка от агента, да? Вы мне подали замечательную идею, дорогая». Анри опять рассмеялся, этим самым немало меня разозлив. Кристалла я не видела, папка с нужным делом была у меня в руках, так что в кабинете жениха меня больше ничего не держало. Я развернулась и пошла к выходу, но успела сделать лишь несколько шагов. Внезапно Анри оказался прямо передо мной, обнял и сказал почти нежно, «Шанталь, вы пришли мириться или ругаться?» Я выставила перед собой папку и возмущённо сказала, «Вы надо мной издеваетесь? Как я могу с вами мириться? Скажите на милость!» «А вы хотели?» «А зачем я, по-вашему, сюда пришла?» «Хорошо, давайте мириться», — неожиданно сказал Анри и вытащил у меня из рук папку. «Потом заберёте, а сейчас она нам только мешает». Папина дело небрежно полетела на низкий столик перед диваном, при взгляде на который я сразу вспомнила слова Бернара и запаниковала. «Не зря же сообщник меня предупреждал. Нет, наверное, это всё-таки артефакт, только так хорошо замаскированный, что это не смогла понять не только я, но и Бернар. Что вы собираетесь делать?» «Мириться?» — нахально заявил Анри. «Извините, Шанталь, но вы пришли сами, и я, честно, пытался удержаться от соблазна какое-то время». И это были последние слова, которые он сказал перед тем, как меня поцеловал. «А у меня не было ни сил, ни желания противостоять. Да и зачем? Сколько мне осталось их, этих поцелуев, до того дня, как Анри решит, что я свою роль уже отыграла? Или до того дня, когда нам с Бернаром удастся сорвать личину добропорядочности с главы герцогской безопасности?» Совсем мало, если они вообще будут. Но сейчас думать об этом не хотелось. Да и не только об этом. Хотелось целоваться вот так, страстно, забыв обо всём, не беспокоясь о приличиях и об опасности. Пожалуй, мысль, что целуюсь я с врагом, не отрезвляла. Напротив, сильнее туманила голову, будорожила кровь и разжигала азарт. Пусть я не знаю правил игры, но я страстно хочу выиграть. Стук в дверь прозвучал, как гром с ясного неба. Я отпрыгнула от Анри и попыталась прийти в себя. «Сумасшествие какое-то. Я знаю, что он меня лишь использует, и ничего не могу с этим поделать». «Может, это как раз влияние дивана, о котором меня предупреждал Бернар?» «Я оправила платье, которое волшебным образом начало сползать, и сделала вид, что ничего такого не было. Войдите!» «Недовольно», — сказал Анри. Секретарша вкатила сервировочный столик, и я поняла, что мне нужно отсюда бежать, пока открыта дверь». и голова хоть немного соображает. андрей пожалуй, я пойду. Не буду вас больше отвлекать». Торопливо заговорила я, подхватила папку и, осторожно обходя жениха по дуге, направилась к двери. «У вас работа, а из-за меня вы не сделаете что-то важное. До свидания». И выскочила за дверь, не став слушать, что он там говорит. Я бы и уши заткнула, чтобы ни словечко не услышать и не найти предлога остаться. Нет, правильно говорили монахини. Мужчины – коварное создание, которым мы мало что можем противопоставить.